Глава 129. Карательный набег на юге Мы закрепили союз между Священной Империей Рубериос, Западной Церковью Световой темпостом подписями на бумаге, и разослали объявления по всем странам. Обычно такие формальности очень утомительны, но когда их решают правители, всё куда проще. Хината -то ведь тоже в некотором роде правительница. Я имею в виду, её власть признают все. Так что с нашими подписями дело было решено. По условиям союза все его члены равны между собой. Вопрос торговых ограничений мы отдали на волю рынка. Торговцы и государства как-нибудь разберутся сами. И Если коротко, то я здорово выиграл на этом договоре. Хината и Руминас не интересовались коммерцией, так что они согласились, чтобы рынок сам устанавливал правила торговли, как я и хотел. Свободный рынок благоприятен для международной торговли. Возможно, нам удастся даже создать самоподдерживающуюся систему и насладиться невиданным богатством. Сейчас высшие чины, я, опять я и снова я, живут в роскоши. Но мы еще можем улучшить качество жизни граждан низших классов. И для этого я заполучил то, о чем и мечтать не мог торговый договор со священной империей Рубериус. все таки это одно из крупнейших сельскохозяйственных государств. О, и важно, что Руминус не угнетает своих граждан, напротив, она страстно их оберегает. Они даже выращивают всю свою еду и не голодают. Вот почему нам следует начать торговать и обмениваться продуктами, чтобы превратить застой в изобилие. И вот тогда я смогу управлять рынком как захочу. Я изучу настроение и представлю подходящую продукцию. Пожалуй, Рубериус пусть займётся картофелем, а мы сконцентрируемся на рисе. Что до прочего, то я думаю, что на технологическом фронте Tempus будет доминировать. Торговля редкими металлами и минералами тоже наверняка будет мне выгодно. Просторные земли к западу ужасно неплодородны по сравнению с землями Восточной Империи. Там произошла битва между владыками демонов, и выбросы магической энергии разрушили питательные вещества в почве. Но с другой стороны, эту землю можно использовать для выращивания особой продукции, которая как раз и требует такой плотности магической энергии. Плюс, если оставить всё как есть, то эти пески со временем неизбежно поглотят Рубериус. Руминос вроде бы не против перебраться на другое место, но не скажу, что поддерживаю эту идею. Не лучше ли пустить в ход ту землю, которая у неё уже есть, ради истинного сосуществования? Когда я указал на это и предложил прислать нескольких специалистов по сельскому хозяйству, она беспечно ответила. Мы не против. Такие пустяки мы можем целиком доверить тебе. Наверное, её подземные жители не слишком хорошо поймут моё вмешательство, но наземные обитатели как будто не возражают. Так что я попросил её сделать формальный письменный запрос. Так, Темпост официально получил выход в человеческое общество. Однако, она настояла на одном условии. Я должен был позволить вампирской знати участвовать в исследованиях, проводимых вместе с гномами и государством Сарион. По её словам, наземные жители были довольно невежественны, зато обитатели подземелий весьма продвинуты. Всё-таки быть целью ангелов сильно раздражает. Поэтому мы проводим наиболее важные исследования под землёй. Мы пристрастны, но это правда, среди владых демонов мы самые образованные. Вот что она сказала. Вампиры живут неимоверно долго, даже больше эльфов. Особенно высокоуровневым вампирам даже не требуется пить кровь. Они могут напрямую потреблять жизненную энергию людей. А раз у них такая куча времени, вампиры тратят его на занятия и исследования того, что им больше всего нравится. Так что я уверен, что в наших разборках они станут участвовать больше по прихоти. Некоторые из них, именуемые благородными, могут вносить солнечный свет. Они смогут продолжать свои исследования практически в любом здании. Значит, я смогу подключить этих благородных к участию в исследованиях без проблем. Я оценил скакуна, на котором Румина добралась сюда, и их технологические навыки. Думаю, сотрудничество пойдёт на пользу всем участникам. Мы оба были удовлетворены условиями и пообещали друг другу сотрудничать в этом деле. Что касается Западной Церкви Святого... Очевидно, главная проблема в их вере. Сейчас из столицы отовсюду рассылались уведомления, что я никоим образом не опасен. На самом деле, удивительно, сколько денег и власти у этой организации. Заручиться их поддержкой дорогого стоит. Ходят слухи, что Темпо сражается с их рыцарями. Но потратив достаточную сумму на то, чтобы подольститься к приверженцам церкви, мы смогли предотвратить крах дипломатических отношений. Плюс то, что мы не убили ни одного рыцаря. Так что мы изменили слухи таким образом. Мы не сражались с рицерями. Они пришли, побеседовали с нами, убедились, что мы не представляем угрозы, и ушли с миром. Короче, мы представили их не завоевателями, а послами. Должно быть, те, кто знал правду, сейчас чесали в затылке. Я понял, я понял! Вы на самом деле хотите, чтобы я распространял такие слухи, да? не воскликнул Фьюза. Слава богу, он схватывает быстро. Серьёзно, у Фьюза честьё на подходящие моменты. Мне даже не приходится его звать. Он возникает там и тогда, где и когда мне нужен. Наверное, мне следует разделить с ним трапезу». «Могу ли я попросить тебя об этом? Я была бы очень благодарна». Спросила Хината, глядя на Фьюзу. «К-конечно! Пожалуйста, положитесь на меня. Я сейчас же начну исполнять вашу просьбу. Я докажу, что вы не ошиблись, доверившись мне. Вы решительно не ошиблись». Ответил Фьюза, сильно покраснев и вдохновлённо схватив себя за грудь. «Но… почему же он так многословен? Неужели ему так важно повторить одно и то же дважды? Я уверен, что все его поняли!» Бьюсь об заклад, он в неё уже влюбился. «Увы, эта цель для него слишком высока, недостижима!» «Спасибо, я положусь на тебя!» Услышав её ответ, Фьюз уже был готов умчаться прочь. «Какой же он недалёкий! Думаю, что после этого не стану его угощать!» Короче, вот так мы заключили союз. Вот и Утрясать мелкие детали я поручил Ригурда и Мьер Майлзу. Теперь расширить военное присутствие будет просто. Это огромный прогресс. Насущая проблема, однако, в том, как разобраться с Ассоциацией Свободы. Или нет. Точнее, как нам провести карательный набег на Юке. Значит, вопрос союза пока оставим как есть. Сейчас нужно решить, как поступить с Ассоциацией Свободы. Верно. «Учитывая, что почти в каждой стране есть её отделение, то вопрос в том, как далеко простирается влияние её штаба?» «Позвольте мне его разъяснить», — сказал Фьюза и начал рассказывать. «Каждое государство, большое или маленькое, связано со штабом Ассоциации Свободы. Это более-менее ясно из его предыдущих объяснений, но я решил, пусть он пояснит подробнее». По его словам, в каждой гильдии были наблюдатели для связи между центром и отделением. Конечно, эти наблюдатели также заставляют выполнять волю Юти. Что касается иных, потенциально подвластных ему, то по опыту Фьюза и отсутствия иных явных представителей центра в отделениях, их должно быть немного. Наконец, мы полагаем, что он может использовать контроль над разумом, только если встретится с человеком живую. Закончил Фьюза. Направление мыслей – более простой навык, всего лишь закрывает некоторые схемы мышления или предлагает другие. Он лишь немного превосходит навык мошенника. Значит, если у нас будет возможность его изучить, мы сможем предотвратить дальнейшее распространение. Но учитывая, что людей всегда будут обманывать, абсолютной защиты от него мы не сможем добиться. Другими словами, мы не сможем сейчас решить эту проблему. Вернёмся к ней позже. Навык, представляющий проблему, контроль разума, требует применения кристалла проклятия к его цели. Этот кристалл проклятия связывает самую душу цели. Мне интересно, может ли такой связанный человек заражать других? Это невозможно. Я находилась под таким контролем и могу уверенно это заявить. Юки никоим образом не всемогущ, иначе все храмовники уже давно служили бы ему. Хината отвергла мою гипотезу. Фьюза был удивлен этим внезапным известием, но ничего не сказал, только достал несколько документов. Вот и список всех чиновников, которые встречались с Юки. Пожалуйста, не забывайте, что, как и в моем случае, личные встречи с Юки не гарантируют промывания мозгов. Именно об этом и говорилось в документе. Правда? Фьюз встречался с Юки, но его мозги не были промыты. Он был проигнорирован, потому что его страна слишком мала? Нет, скорее просто у контроля разума есть переделы. Более того, тогда он пытался получить власть над Хинатой, а сейчас он контролирует могучую Хлою. И даже это ему не удаётся в полной мере. В таком случае… он довольно жалок? Решение. Эта гипотеза считается верной. Из-за того, что он направил силы на контроль героини, скорее всего, ему не хватает способностей для власти над другим человеком. Если подумать, то и на Масаюке был этот жучок. Такой жалкий жучок, что я случайно его раздавил. Он забрался на Масаюке до начала его героического странствия, так что я уверен, что это не слишком серьёзно. Да и Рафаэль никогда не ошибается. Ладно, я понял. Видимо, мы можем пока не беспокоиться насчет его контроля над разумом. Но есть и те, кто искренне обожают Юки. Мы не можем развеять это обожание. Конечно, можно вычищать каждое отделение одно за другим, но может следует просто уничтожить центр одним ударом? Пока отложим отделение ассоциации. Ударим по центру Юки, пока можем. Конечно, у него героиня, но на нашей стороне Руминес и я. Я отвлеку Хлою, она убьёт Юки. Хината на какое-то время зижит Кагари. Нас троих хватит с избытком. Так мне подумалось. «Подожди, я не могу сражаться как раньше, даже не смогу надеть духовную броню. И хотя я могу ускорить свои мысли, мне ещё не достаёт силы духа. Действительно высокую скорость боя я могу поддерживать всего несколько секунд. К сожалению, у меня больше нет героической силы». Смущённо призналась Хината, как я и опасался. Её сущность казалась меньше, потому что действительно стала меньше. Но лучше ударить раньше, чем позже. Главное, конечно, спасти Хлою. Но ещё мне ненавистна мысль, что Юйю протянет куда дольше. В большинстве моих проблем до сих пор можно обвинить его. Даже если Хинато выбывает, у нас достаточно сил, чтобы сокрушить центр. Мы тоже за удар по центру. Но почему бы нам одновременно не разобраться и с отделениями? Мои слуги, твои люди, храмовники. Мы ведь можем раздавить их все! Как же жестоко выражается Руминас. Я сам думал об этом, но тогда хаоса будет не избежать. Но подчинённые Руминас могут оказаться весьма полезны. Может, так и стоит поступить. Устроить хаос? Наплевать! Так мы снова перекроили план боя. Наши раздумья завершились назначением отрядов. Координатором будет Хината. Она будет получать и передавать информацию от каждого отряда. Потом арестующие. Они будут оценивать и задерживать все подозрительные цели в отделениях. Это было поручено людям Фьюзы, Проводникам и группе Суоя. Сюда же мы включили семерых благородных от Руминос. Мы сконцентрируемся на наблюдениях в крупных государствах, проигнорировав мелкие. И главное, основной ударный отряд. Конечно, возглавим его мы с Руминос. Присоединится и Диабло с Швон. Бенимару и Геруда останутся защищать Темпест. Руминас будут сопровождать семь небесных мудрецов. Вельдера мы отправим в небо, чтобы он разрушил барьеры, защищающие инграссию, и возвёл другой, не дающий им бежать. В резерве у нас будет Гэббил, Хакуру и Гобута. Ранга тоже горит желанием следовать моей тени. Неважно, как силён Юки. Нам нужно лишь на минуту задержать Хлою, этого хватит, чтобы его убить. И наша военная мощь велика. Если проиграем, придётся начать тотальную войну. се се се се се «Настоящая война после стольких лет. Я трепещу от возбуждения. Ха-ха-ха. Дьявло, я не отдам тебе все веселье!» Разговор Дьявло и Шон довольно сильно пугает. Их двоих будет более чем достаточно, чтобы справиться с Кагари. Румина заявила, что Юки будет только её, но Шон и Дьявло придут ей на помощь, победив Кагари. «Я буду сражаться с Хлоей». Я не хочу навредить ей, но её подлинная мощь неизвестна. Если недооценю её, могу проиграть. «Мы не желаем этого признавать, но возможно, что она сильнее нас. Если ослабишь бдительность, даже ты можешь пасть», — сказала Руминос. Я не могу перестать гадать, насколько Хлоя сильна, но все присутствующие уверены, что при помощи некоторых тактик я смогу сдерживать её достаточно долго. Да и потом убийство Юки решит все проблемы. «Я бы хотел коротко поговорить с ним перед тем, как убить, но времени на разговоры не будет, увы. Чтобы спасти Хлою, нам нужно убить его очень быстро. Если Хлоя окажется сильнее, чем я ожидал, я позову на помощь Вильдера и Рангу. Я не ослаблю защиту. Мы замочим Юки и спасём Хлою. Приняв такой план боя, мы тут же принялись приводить его в действие. И после столь героического создания плана... Он провалился». Нет, не сам план. Просто Юки бежал из штаба Ассоциации. Когда Вельдер создал барьеры, мы начали вторжение, Юки уже и след простыл. Удивительно, он покинул штаб Ассоциации Свободы и бежал. Мощную позицию, которой шел 10 лет, он бросил без раздумий. Это лишь показывает, какой он сильный враг. Раз целью было предотвратить его дальнейшие махинации, то план провалился. Конечно, и Хлою мы не спасли. Но ещё не всё потеряно. Хотя бежали даже наблюдатели, мы убедились, что никто из вельмож или правителя не был под действием его управления мыслями. А тех, кто был, мы спасли. И благодаря присутствию храмовников, мы быстро свалили все беды и преступления на Юки. В итоге мы быстро усмирили хаос и вернули работоспособность гильдиям каждого государства. Так что, несмотря на провал плана, мы полностью устранили владычество Юки. Более того, мы смогли учредить посольство Темпеста в большем числе стран. А Западная Церковь Святого очень кстати заполнила освободившиеся позиции в Ассоциации Свободы нашими людьми. Вышло не так, как мы планировали, но и ущерба нам не было. Если не считать побег Юки, мы в целом сработали очень хорошо. Какое-то время в корресстве Инграссия и других государствах Совета могут быть некоторые беспорядки. Но когда все начнет улаживаться и преступления Юки будут предъявлены народу, все больше государств гневно поднимется против него. Это я склонен целиком приписать силе веры Западной Церкви Святого. Также мы получили официальное признание. Хоть нас и не включили в число стран-членов Совета, но решительно признали. Другими словами, мы теперь могли вести переговоры с куда большим количеством стран, чем прежде. Мы стремимся сосуществовать с людьми, так что это большой шаг вперёд. В будущем, когда мы станем сражаться с Восточной Империей Юки, государства вокруг Леса Джура наверняка примут участие в войне. Поэтому я хочу заключить с ними военные союзы. Хоть мы и позволили Юки бежать, мы усилили свою способность противостоять Восточной Империи. Восточная Империя продвигается, вынуждая государства влиться в неё. Этому нужно противостоять силой. Другие государства не смогут проигнорировать Темпост, если будут нуждаться в помощи. Благодаря этому инциденту, эти государства не смогут не воспользоваться свежеустановленными дипломатическими связями для создания мощного военного союза. Богатство, технология, мощь. Темпосту суждено подняться, как олицетворение этих трёх идей. Но это уже другая история. Пока же я печалюсь лишь о том, что наш карательный набег на Юки не удался.